Чтобы уловить это двойное отношение, нужно вновь поставить вопрос во всей его общности. Что нужно Фрейду в истории искусства? Двояк уже сам по себе этот вопрос. Что побуждает Фрейда сделаться историком или аналитиком искусства? Каковы ставки развернутых анализов, которые он посвятил Леонардо, Моисею, Микеланджело или Градиви Йенсена? И его достаточно беглых замечаниях? о Песочном человеке Гофмана или Росмерсхольме Ипсена. Почему выбраны именно эти примеры? Что он в них ищет и как их трактует? Этот первый круг вопросов подразумевает, как мы видели, и второй. Как осмыслить место Фрейда в истории искусства? Его место не только как аналитика искусства, но и как ученого, врачевателя психе, толкователя ее образований и их расстройств. Так понимаемая история искусства – нечто совсем иное, нежели череда произведений и школ. Это история режимов художественной мысли, где под режимом художественной мысли понимается специфический способ связи между различными практиками и способ зримости, осмысляемости этих практик. То есть в конечном счете представление о мысли как таковой. Итак, двойной вопрос можно переформулировать следующим образом. Что ищет и что находит Фрейд в анализе произведений и мыслей художников? Какую связь, вложенная в эти анализы представления о бессознательной мысли, поддерживает с тем представлением, которое определяет один из исторических режимов – эстетический режим искусства? Мы можем поставить эти вопросы, исходя из двух теоретических ориентиров. Первый провозглашен самим Фрейдом. Второй – можно извлечь из предпочтений, выказываемых в его анализах тем или иным произведениям и персонажам. Как мы видели, Фрейд утверждает объективный союз между психоаналитиком и художником, и в частности между психоаналитиком и поэтом. «Поэты и романисты – ценные союзники», утверждает он в начале «Бреда и снов» в «Градиве» Йенсена. В отношении познания особых образований человеческой психики он может прагматически ее использовать не сохранив бессознательной преемственности. В отношении познания особых образований человеческой психики и их скрытых пружин они знают куда больше, нежели ученые. Они знают то, что ученым неведомо, ибо осознают важность и рациональность, свойственную той фантазматической составляющей, которую позитивная наука сводит к никчемности химер или к простым физическим и физиологическим причинам. Тем самым они являются союзниками психоаналитика, того ученого, который провозглашает, что все проявления духа одинаково важны, что все эти фантазии, искажения и бессмыслицы глубоко рациональны. Подчеркнем этот важный, подчас недооцениваемый пункт. Фрейдовский подход к искусству продиктован отнюдь не стремлением демистифицировать возвышенность поэзии и искусства, сведя их к сексуальной экономике влечений не руководит им и желание выставить на показ крохотный, глупый или грязный секрет, кроющийся за великим мифом о творении. Фрейд скорее требует от искусства и поэзии позитивно засвидетельствовать глубинную рациональность фантазии, поддержать науку, стремящуюся некоторым образом вернуть фантазию, поэзию и мифологию в сердцевину научной рациональности. Вот почему его декларация тут же сопровождается упреком. Поэты и романисты – союзники психоанализа только наполовину, поскольку они недостаточно согласны с рациональностью снов и фантазий. Они недостаточно четко выступают за знаковую ценность тех фантазий, припятия которых изображают.